Он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу, наводить порядок. Исполненный железной твёрдости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости, девчонки с визгом повисли на нём с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось и мне отряхнуть с стороны, и только втроём мы сначала Притормозили а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему нащёки. Он принёс нам извинения за свою горячность, и мы все направились к га. И вот тут на меня накатило. Вображение моё ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как оскольдик вырывается от нас, врезается в толпу, И что тогда начинается. Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит. Что всё держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнёт и нас, и ребят из патруля, и милицию, не только в том смысле, что зверь её растерзает нас, но и в том смысле, что мы сами сделаемся с зверьми. Страшная штука, неуправляемое воображение. Я уверен, что и оскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытал страх. Но будучи суперменом, бросился выбивать клин клин. С каждым шагом к выходу сам всё более превращаюсь в зверя. Пока мы шли к Г, мне объяснили, что лицея, оказывается, пусто. Кроме нас в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя, никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтёр, таинственный сейчас, Видмо дръпнул через хозяйственный выход. Гас спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения: Зоике и Аскольду отправиться на кухню, готовить завтрак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш дыся ведро? ДеserverId тут же появился. Оказывается, всё это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеоплёнку. Правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был, встрёпанный в одних трусах и аппарат на ремне, как автомат. Я посмотрел на него с одобрением и продолжал. Как нам желательно не подходить. То есть, если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, к азоне делать, вообще не совершать олигорических телодвижений. Стёкла жалко. Мы разошлись попостам. К невыма почта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Всё-таки Но столько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держала только Ташлинская правда. Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты. Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога, тропавит ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалом социализма ядовитая проповедь провозглашения проповедь провозглашения мира между трудом и тонеядством претензии на роль некоего гуру проповедующего новую религию проповедь взглядов и идей на разоружающих состроителей коммунизма приговоры запретить преподавательскую деятельность выпнуть на пенсию В двадцать четыре часа выдворите из города через посредство административной высылки в установленном порядке. Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны.